Потерянный и возвращенный мир О книге и об авторе Это повесть об одном мгновении, которое разрушило целую жизнь. Это рассказ о том, как пуля, пробившая череп человека и прошедшая в его мозг, раздробила его мир на тысячи кусков, которые он так и не смог собрать. Это книга о человеке, который отдал все силы, чтобы вернуть свое прошлое и завоевать свое будущее это книга о борьбе, которая не привела к победе и о победе, которая не прекратила борьбы. пишущие эти строки не является в полной мере автором этой книги. автором является ее герой. передо мной лежит кипо пожелтевших самодельных тетрадей военного времени, толстых в клеенчатых обложках тетрадей последующих лет мирной жизни в них почти три тысячи страниц. На них герой книги затратит четверть века работы, изо дня в день, с часа в час, пытаясь записать историю своей жизни, последствия своего страшного ранения. Он собирал свои воспоминания из мелких осколков, мелькавших без системы, пытаясь уложить их в стройную последовательность. Он испытывал мучительные затруднения, вспоминая каждое слово, собирая каждую фразу, судорожно пытаясь схватить и удержать мысль. Иногда в удачные дни ему удавалось за целый день написать страницу, много-две, и тогда он чувствовал себя совершенно истощенным. Он писал, потому что это была его единственная связь с жизнью, единственный способ не поддаться недугу и остаться на поверхности. Это была его единственная надежда вернуть что-нибудь из потерянного. Он писал с мастерством, которому мог бы позавидовать любой психолог. Он боролся за жизнь. Это трагическая книга. Это книга о мучительной борьбе с болезнью. Книга о героической борьбе за жизнь. Книга незаметного героя, которого родила война. Страницы дневника нашего героя, которую он сам сначала назвал «История страшного ранения», а потом «Опять борюсь», написаны в разные периоды. Он начал свой дневник на второй год после ранения – и писал на протяжении четверти века, все снова и снова, возвращаясь к отдельным эпизодам. Пишущий эти строки попытался со всей доступной ему тщательностью изучить удивительный документ. Он расположил его страницы в хронологическом порядке, ретроспективно восстанавливая историю ранения по записям больного, и попытался затем дать характеристику тех глубочайших изменений в сознании, которые были вызваны пулей, разрушивший важные для нормальной работы участки мозга. Он присоединил к этому свои непосредственные наблюдения над героем этой книги, наблюдения, которые он, как специалист своей отрасли науки, вел больше четверти века. Сначала в госпитале военного времени, потом на протяжении многих лет в условиях клиники. Он сдружился со своим героем, он понял, какую блестящую жизнь разрушила эта пуля, застрявшая в мозгу, и у него возникло желание поделиться с другими теми переживаниями и мыслями, которые сложились у него за годы работы. И вот эта маленькая книга. Книга, которая в значительной части написана человеком, для которого написание каждой строчки было результатом титанических усилий, и которому удалось собрать целые картины своего мира, раздробленного на тысячи отдельных кусков. В этой книге нет ни строки вымысла. Каждое ее положение проверено сотнями наблюдений и сопоставлений. Пишущий эти строки не был вправе вносить какие-либо изменения в страницы дневника, написанного героем, выбирая лишь куски из отдельных тетрадей и не меняя ни стиля, ни смысла. Читатель оценит эту книгу. Книгу об одном живом человеке, который с таким упорством боролся за свой мозг, испытывая на каждом шагу непреодолимые трудности, но который в конечном счете вышел победителем из этой изнуряющей неравной борьбы. Александр Лурия Может быть, кто-нибудь из знатоков больших и серьезных мыслей поймет мое ранение и болезнь, разберется, что происходит в голове, в памяти, в организме, оценит мой труд по достоинству и, может быть, поможет мне в чем-либо, чтобы избежать трудностей в жизни. Я знаю, что многие говорят о космосе, о космических пространствах, и Земля наша является мельчайшей частичкой этого бесконечного космоса. А ведь люди почти что не думают об этом. Они думают и мечтают о полетах хотя бы на ближайшие планеты, которые обращаются вокруг Солнца. А вот о полетах пуль — Осколков, снарядов или бомб, которые раскалываются и влетают в голову человека, отравляя и обжигая его мозг, колечи его память, зрение, слух, это люди считают теперь обычным делом. Так ли это? От чего же тогда я болею? От чего не работает моя память? От чего не возвращается зрение? От чего вечно шумит, болит голова? От чего я не дослышу, недопонимаю речь людской сразу? Тяжелое это дело — понимать снова мир, потерянный мною из-за ранений и болезни, уже из отдельных мельчайших кусочков собрать его в одно целое. Я решил назвать свое писание такими словами «Я снова борюсь». Мне хотелось написать рассказ, как со мной случилось это бедствие, которое не уходит от меня уже с самого ранения до сих пор. Но я все равно не падаю духом, стараюсь улучшить свое положение — развивая речь, память, мышление и понятие. Да, я борюсь за восстановление своего положения, которое я потерял во время ранения и болезни. Л. Заседский